Глава третья. Весь день я валялась на одеяле в теньке под яблонями, грызла падалицу и читала найденные в доме старые журналы. Мама возилась в доме, а потом пришла ко мне загорать. Стояла какая-то удушающая жара, и, судя по прогнозам, первый дождь обещали только через неделю. Несколько раз мама спрашивала меня, не чувствую ли я странного запаха, и беспокоилась, что папа неплотно закрыл старый колодец. Но я ничего особенного не чувствовала, кроме скуки. Сеть ловилась отвратительно, я едва успела послать всего одно сообщение в чат с подружками, а потом только играла в быстро надоевшие игрушки на телефоне и пересматривала старые посты и картинки, дослушала да закачанную музыку. Обычно я пользовалась своей подборкой ВКонтакте, но без интернета одни и те же композиции быстро надоедали, хотя я все равно из упрямства слушала их по кругу, отгородившись наушниками от внешних раздражителей. Или, если быть точной, от раздражающей тишины. Как я и говорила, ничего не происходило. И вдруг, лениво перелистывая очередной юности и просматривая очередной, совершенно прозаический рассказ, я наткнулась на вложенную между страницами маленькую тоненькую брошюрку. Это оказался какой-то почти сам издатовский журнал про паранормальные и прочие мистические явления. 20 страничек, набранного на пишущей машинке, а потом от ксерокопированного текста. Листы сильно пожелтели, а многочисленные фотографии к статьям были настолько нечеткими и темными, что практически невозможно было разобрать, что на них изображено. Какая-то абстракция. Не будь подписи, фотографию одного из очевидцев вполне можно было спутать с изображением горелого унитаза. Не знаю, существовала ли когда-нибудь обложка, но до нашего времени она не дожила. Судя по отдельным упоминаниям, журнал был издан в 1993 году и некоторым образом претендовал на научность. После каждой совершенно невероятной истории про встречу с инопланетным разумом или еще какую-нибудь мистику, следовал комментарий специалиста, разъясняющего отдельные нюансы и подтверждающего, или гораздо реже опровергающего приведенные факты. Экспертами выступали известные парапсихологи, потомственные ведуньи и даже один физик-ядерщик, но тоже знаменитый уфолог. Если верить фамилиям и именам, этот жалкий журнальчик комментировали профессионалы-ученые и со всего света. Посмеиваясь, я не столько прочла, сколько бегло пролистала пару свидетельских показаний про встречу с Йети, а потом с гуманоидами, которые в поисках межпланетных контактов залетели в гараж на окраине маленького городка, И тут наткнулась на историю несколько выбивавшуюся из общего хора потусторонней ерундистики. Почему-то история заставила меня задуматься. То ли потому, что в самый кульминационный момент мама опять пожаловалась на странный запах, то ли еще почему. Это был рассказ от первого лица. Корявый, немного дурацкий перевод, вроде бы с немецкого. И случилось это не так, чтобы давно. но ну, если считать от 1993 года, разумеется. Заметка была заглавлена просто. Случай. На охоте. Это было у нас, в Вестфалии. Я направился на охоту в одиночестве. Вечер застал меня в лесу, и хотя не так, чтобы далеко я ушел в чащу, возвращаться уже никак не представлялось возможным. На счастье, тут я вышел на прогалину, к сторожке. Это кому приюту для припозднившихся охотников, где нашел все необходимое, чтобы почувствовать себя полностью удовлетворенным своим положением. Охотничий домик был обставлен с наивысшим комфортом, который только можно себе представить в данных условиях. Тут был стол, полка с необходимым минимумом посуды, кровать, запас дров, спичек и прочих надобных мелочей, включая маленькое серебряное распятие на стене над очагом для набожных звероловов. Но больше всего меня поразило столь необычное в подобных местах деталь, которую не встретишь и во многих крестьянских домах. Маленькие окна были завешены неким подобием занавесок, сооруженных из кусков холстины. Это было совершенно лишнее, на мой вкус, дополнение, но тщательность, с коей эти тряпки были прилажены к окнам, невольно вызывала уважение. Впрочем, одно из окон было надежно забито изнутри досками. Вероятно, оконное стекло по каким-то причинам разбилось, и в тот момент заколотить окно оказалось наиболее простым и верным решением. Полностью удовлетворенный своим положением, я поужинал и завалился спать. К слову, тут я оценил импровизированные занавески, поскольку в ту ночь сияла на небосводе огромная полная луна, словно прожектор, заливавшая все вокруг своим светом, так что зашторенные окна были весьма кстати. Среди ночи я внезапно проснулся, разбуженный необычным звуком, особенно громким среди полночной тишины. Надо сказать... что то ночь была необычайно тихая. Ни ветерка, ни совиного уханья, ни случайного треска ветки под лапой осторожного ночного четвероногого охотника. Сев на кровати, я прислушался и невольно бросил взгляд на занавешенные окна. И вздрогнул, потому что луна даже сквозь холстину высветила странный неясный силуэт, скорее всего, чьей-то головы, метнувшейся от одного окна к другому. Что-то в этом силуэте было такое неестественное, что холодок пробежал у меня по спине. Тут же в дверь кто-то начал стучать и толкать её. Толкать-то было бесполезно. Дверь открывалась наружу. Тем более, что из понятной предосторожности я её запер. Я подошёл к окну и аккуратно приподнял занавеску, пытаясь разглядеть ночного гостя. Луна, повторюсь, светила ярко, словно фонарь, своим бледным холодным сиянием вычерчивая каждый листочек, каждое деревце. И, разумеется, я сразу разглядел того, кто хотел попасть в сторожку, и ломился сейчас в дверь. Разглядел и похолодел. Несуразное, карикатурное, противоестественное своей антропоморфностью зрелище. Представьте себе огромного волка, вставшего на задние лапы, а передние не сложившего, как это принято у четвероногих, у себя на груди, а как-то неестественно расположившего их по обеим сторонам туловища. И эта зловещая фигура, еще более неприятная в неверном свете луны, перебегала от одного окна к другому на задних лапах, пыталась заглянуть внутрь и билась об дверь, толкая ее то одним, то другим боком. Именно бегала, переставляя ноги, а не прыгала, как можно было бы предположить, когда речь идет о звере. И все это происходило в полном молчании. Я опустил занавесь и осторожно... Сам не зная почему, стараясь не производить лишнего шума, перешел буквально на цыпочках к другому окну. Желая рассмотреть странное существо получше, хотя, признаться, боролся с нараставшим в геометрической прогрессии трепетом, но едва я приподнял холстину и вгляделся во тьму, как вдруг лунный свет померк, и я нос к носу оказался с волчьей мордой, буравившей меня двумя желтыми горящими глазами через тусклое стекло. Это был настоящий, матерый зверюга, со скаленными, длинными, желтоватыми клыками, с капельками слюны на щетине вокруг пасти, с черным, сморщенным носом. Нас разделяло всего лишь стекло, так что ощущение того, что я стою нос к носу с разъяренным волком, намеревающимся напасть на меня, было абсолютно полным. Кажется, я даже слышал его дыхание, смрадное, волчье дыхание с легким порыкиванием. Хотя, разумеется, это было только в моём воображении, поскольку внутри сторожки по-прежнему стояла мёртвая тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием, моим. Несколько секунд или минут мы со странным зверем смотрели друг на друга. Потом он внезапно ещё больше ощерился и сделал головой движение вперёд, словно намереваясь вцепиться мне в горло. «Одно только движение». Отпрянув от окна так, что грохнулся на пол, я в каком-то оцепенении смотрел, боясь пошевелиться, как волк принялся барабанить по окну мордой. Сильнее, сильнее! Импровизированную занавеску я по неосторожности сдвинул, и данное обстоятельство, очевидно, заставляло зверя ломиться именно в это незащищённое окно. Краем глаза я скользнул по заколоченному изнутри окну. Здесь уже было такое? Словно в полусне я живо представил себе картину. Волк с силой бьет по стеклу, оно не выдерживает, разлетается, падает у моих ног на пол, обдает меня осколками. В сторожку врывается свежий ночной ветер, лунный свет, звериный смрад и волчье хриплое дыхание. Волк просовывает в окно сначала голову, потом передние лапы, протискивается сам, огромный, мускулистый, полный превосходства, бросается на меня и... Опомнившись, стряхнув на вождение, я резко вскочил, рывком задёрнул занавеску на окне, метнулся к двери, проверить крепость запора, хоть в этом не было необходимости. Потом принялся судорожно разжигать очаг, стараясь не смотреть на занавешенные окна, сквозь тряпки которых то в одном, то в другом месте появлялись две горящие жёлтые точки. Именно огонь казался мне тогда самым верным оружием, средством спасения. Огонь. а не ружьё, которое даже в голову мне не пришло использовать по назначению. Хотя, мечась по осторожке, я постоянно спотыкался о него. И только много позже я понял, что не только из-за огня очаг казался мне наиболее безопасным местом. Серебряное распятие охраняло меня. В голову лезли разные странные мысли. Но особенно ярким было воспоминание об одном происшествии, что случилось со мной зимой, когда я также охотился и пошёл как-то проверять капканы. Утром шёл сильный снег, все следы оказались заметены, так что не представлялось никакой возможности проверить, побывал ли кто у ловушек, даже если в них и не попался. И вот раскапываю я один из капканов и обнаруживаю его захлопнувшимся. Причём приманка так и осталась в целости и сохранности. Это нисколько меня не смутило. Необычным же было другое. Капкан своими челюстями крепко сжимал, окровавленный. Словно вырванный с корнем голый человеческий палец. Большой палец левой ноги, судя по всему, мужской. Хотя, повторюсь, ночью был снегопад и стояли крепкие морозы, этот обрубок, пусть и основательно промёрзший, был явно свежим, о чём говорили и пятна крови на капкане. Сначала я удивился, что за странная идея разгуливать в такой страшный холод босиком по лесу пришла кому-то в голову, Что, интересно, подтолкнуло его к этому необычному поступку? Потом, вообразив, что надо мной удачно подшутили, я долго смеялся, оценив розыгрыш по достоинству. Теперь же, летней лунной ночи в сторожке, мне было совсем не до смеха. Снаружи молча бесновался, колотясь плечами о дверь, закрытые окна, очевидно, сразу перестали интересовать его, волк, разгуливающий на задних лапах, не издавая при этом ни звука. И мне уже пришло в голову, что палец в капкане был тогда вовсе не шуткой приятелей-охотников. Я даже не заметил, как под утро забылся тревожным сном, больше похожим на беспамятство, сидя на полу рядом с очагом и сжимая в руках какую-то палку, чтобы в случае чего использовать её как факел. И проснулся, как от внутреннего толчка, когда солнце поднялось над деревьями, и птицы вовсю щебетали, стараясь перекричать друг друга. Разумеется, прежде чем выйти наружу, я выглянул в каждое окно, приподнимая всякий раз занавеску. Но не обнаружил ничего подозрительного и стал даже сомневаться, не привиделось ли мне это. Но следы, обильно рассыпанные по земле вокруг сторожки, и, наконец, необычные вмятины со следами волчьей шерсти с наружной стороны крепкой деревянной двери, не дали мне успокоиться на этой спасительной мысли. Это были действительно следы волчьих лап, матерого волка. Но этот волк ни разу не становился на все свои четыре лапы, предпочитая передвигаться на двух задних. Он топтался вокруг охотничьего домика и ушел в лес все так же на своих двоих. Я внимательно осмотрел эти следы. Все пальцы на них были на своем месте. Вы представляете себе строение волчьей или собачьей лапы? Всего четыре пальца, не так ли? Я сказал, что все пальцы были на своем месте. И не ошибся. Только вот... На левой лапе было четыре пальца, как положено, как предусмотрено природой, а на правой лапе их было пять. 5 пальцев совсем как у человека. Эксперт Павер Вольфом, со смехотворным именем, в которое я даже не стала вчитываться, на полном серьезе с высоты своего положения попенял рассказчику, что тот ходил на охоту без серебряной пули. Также надо было не пальцы считать и не всматриваться в зубы, а первым делом проверять... колени существа. У оборотня они, в отличие от настоящих животных, повернуты вперед, как у всех людей. Если бы коленки были повернуты назад, то, скорее всего, на незадачливого охотника напал дрессированный зверь, сбежавший из ближайшего цирка. Иначе же, это характерный случай ликантропии, и в таком случае надо было сразу узнать у оборотня его человеческое имя, чтобы обезвредить его. В общем, охотник все делал неправильно. и лишь чудо позволило ему встретить рассвет живым и невредимым. И остается с сожалением констатировать, что такие решающие для науки встречи происходят с простецами, не способными их не ни оценить, никак следует зафиксировать. Мнение эксперта коленками назад меня развеселило, но почему-то над самим охотничьим рассказом я продолжала некоторое время раздумывать. Как бы поступила я, кажись на месте этого охотника? как вообще можно успеть сообразить и всё сделать по правилам, даже если их знаешь.